Остальных Канарис попросту недостаточно знал. «Довольно ли нами высшее командование или СД?» «Это вопросы, порождаемые ненужной вредной заботой о карьере», — так начал свое выступление Канарис. «А вот довольны ли мы своей работой сами?» «Это святой вопрос нашей преданности фюреру и его гениальным планам, вопрос нашей гордости и нашей готовности без остатка посвятить себя великим целям Германии. В этом аспекте я хотел бы рассматривать положение наших дел и сделать некоторые конкретные предложения. Канарис говорил недолго, минут двадцать, и все его предложения касались организации тотальной разведки. Никакого решения совещание не вынесло. Само собой подразумевалось, что указания Канариса являются как бы продолжением приказа. Канарис остановился в том же доме, где проходило совещание. Вечером все его участники разъехались, адмирал предложил Зомбаху переночевать у него. Поздно вечером адъютант Канариса, полковник Энке, в своей комнате работал над протоколом совещания. Адмирал и Зомбах сидели в маленькой комнатке, которая когда-то была детской. Ее стены были разрисованы смешными а в углу стоял кукольный столик и два маленьких кресла. — Интересно, кто здесь жил? — сказал канарис, оглядывая стены. — Очевидно, какая-то большая и зажиточная семья. Где это они теперь? Что с ними сделала война? Начиная с совещания, я пожелал, чтобы счастье и читы, запечатленные на портретах, сопутствовало нашей работе. И тут же подумал, о каком счастье может идти речь, если это что-то из дома и находится неизвестно где. Зомбах не без удивления смотрел на адмирала. Не затем же он в самом деле оставил его ночевать, чтобы выяснить, кто жил в этом доме, куда они девались. Однако разговор надо было поддерживать. — Когда я вижу разоренные русские дома, — сказал Зомбах, — я каждый раз думаю... Какое счастье, что мы все время ведем войну вдали от наших домов. Канарис помолчал и сказал, — Мы располагаем данными, что англосаксы готовят массовые налеты на Берлин, Гамбург, Рур. А мы опередить их не можем. Вы имеете в виду нашу выставку на остров? — Ну да, операция «Морской лев», разве она отменена? Канарис посмотрел на зомбах, как учитель на нерадивого ученика. — Ко зомбах? Время думать об обороне. Ломанш зомбах имеет два берега, а не один английский. Перемолчал зомбах. Его некоторая наивность в начале разговора не была лишена хитрости. Он хотел побольше узнать о положении дела от очень хорошо информированного адмирала, но канарис прекрасно разгадал эту хитрость. Он доверял зомбаху и считал возможным и даже необходимым поддерживать в нем сознание огромной сложности обстановки, в которой находилась Германия. Главное — не давать возможности русским иметь мало мальски заметные результаты на фронте. Каждую свою самую незначительную удачу русские раздувают всеми средствами пропаганды и немедленно преподносят ее союзникам с вопросом «А вы что делаете, господа?» Это тоже приносит свои плоды, но если русские добьются больших успехов, тогда мы должны думать, что второй фронт почти неизбежен. Что стоит за определением почти? Многое. Дипломатия, дезинформационная деятельность нашего абвера.